Глава 17. Под Подсеменуха оказалась довольно крупным селом, раза в два больше молодых бруник. С моими грошами в кармане тут нечего было делать, если бы не одно «но». В сумке у меня лежал хвост вожакам глистых, то ли псов, то ли волков и несколько пучков очень редких трав, которые я намеревался продать местному алхимику или магу. «Об их ценности здесь мне ничего не было известно, а вот в моем мире собранные растения использовали для алхимических зелий. Ну и подчиняющий ошейник, который я убрал в подпространственный карман от греха подальше. Встречали меня настороженно. Странно. Это что ж должно было произойти, что моя репутация перестала работать? Посланцы герцога тоже не отличались дружелюбием. Даже наоборот. Так что, пока я шел к местному рынку, со всех сторон слышались шепотки. «Чужак! Смотрите, чужак идет! Пришлый! Зачем он сюда пожаловал? Все сбежали, а этот остался!» «Может, приспешник?» «Да нет! Он с обычным питомцем! Звери чувствуют хаос! Давно бы убежал от предателя!» «Эх! Знали бы местные, какой хаос живет внутри самого енота, иначе бы говорили!» Это сейчас он спокойный, под умиротворением. А так, настоящее стихийное бедствие. Илюша, держись рядом. Потребовал я от зверя, когда мы вошли на рыночную площадь. Здесь на меня также все косились, но более сдержано. Что ж, будем восстанавливать свое честное имя. И начнем, пожалуй, вот с этой лавки. Хозяин! Я потарабанил костяшками пальцев по деревянному прилавку. «Вижу, кожаной бронёй торгуешь? Сам делаешь или закупаешь где?» «А ты с какой целью интересуешься?» Из сумрака лавки наружу выглянул чернявый крепыш. «Смесок! Поди, мать была людского роду, а отец гном. Потому так необычно и выглядел торговец. А судя по мозолистым пальцам рук, еще и мастер». «Или что-то заказать решил?» «Наоборот. Принимаешь редкие шкуры и прочее, добытое со зверей и прочих тварей?» «Принимаю, если трофей действительно ценный!» — кивнул мастер кожевенник. Я молча достал из сумки хвост, который мне удалось обработать по всем правилам. У смеска дернулась рука, которую он тут же завел за спину, но я уже понял, мой товар ему весьма приглянулся. 50 серебряных дороже не возьму!» 5 золотых, и он твой!» Улыбнулся я в ответ. «За пять золотых я таких пять штук у любого охотника на нечисть выкуплю!» «Ну, с обычных мглистых псов, может, столько и стоит. А этот с вожака, да к тому же и обработан по всем правилам. Так что без торга, или я пошел к местному алхимику?» «Постой, пять дорого!» но я могу обменять твою добычу на что-нибудь из своей работы. Пояс редкий, с характеристиками на интеллект и дух имеется? Или наручи с таким же эффектом? Хм, есть пояс, но он эпического ранга. На плюс три к духу и плюс два к интеллекту. Но он стоит 10 золотых. Если у тебя есть что добавить или звонкая монета, то я готов совершить сделку». «Хм, я прогуляюсь до алхимика. Травы ему продам и вернусь». Принял я решение и, подхватив серый хвост, начал убирать его назад в сумку. «Эй, подожди! Давай ты хвост оставишь у меня, а я тебе скидку на пояс сделаю. Скажем, за 8 золотых отдам», — предложил Кожевенник. «Неужто считает, что алхимик даст более высокую цену? Жди!» Ответил я и направился к лавке, на стенах которой были нарисованы разные колбы, фиалы и пучки трав. Приблизившись, заглянул за прилавок и встретился глазами с... «Марена? Ты знаешь мою сестру?» С любопытством спросила женщина, как две капли воды, похожие на младшую жрицу сварога. «Хм, так ты не Марена!» Я чуть отошел от прилавка и смог прочитать текст над головой женщины. «Алия. Алхимик. Десятый уровень». «Нет, как видишь», — улыбнулась женщина. «Мы с ней близняшки. Так когда ты ее видел?» «Да дней десять назад. В малых бадунах Она еще вот это мне подарила». Я показал сумку. «Узнаю свою добрую сестренку», — улыбнулась Алия. Так как у нее дела? — Ну, когда я уходил, было все хорошо. Правда, демоны в округе пошаливали, но мы с ними справились, — ответил я полуправдой. — Да, я ж по делу. Что дашь вот за это? На стол легли хвост, два пучка алфея широколистной, два маринской волновицы и один красного щитовидника. Алхимик тут же выскочила из-за прилавка и, склонившись, обнюхала каждый пучок. Затем надолго задержалась взглядом на сером хвосте и лишь потом повернулась ко мне. «Тебя кто учил так травы собирать? Ты же их чуть не испортил!» «Да у меня из всех средств для сбора с собой только вот этот клинок имелся!» Я взглядом указал на рукоять кинжала. «Так что, берешь?» «Все беру. За красный лиман дам золотой, за волнушку по 20 серебра за пучок». Широколист целебный заберу весь за половину золотого. А вот за хвост мглистого вожака дам 12 золотых. Знаю дешево, но и зелье, что я приготовлю на его основе, мне сложно будет продать у нас в селе. Придется в город вести, а это дополнительные расходы. Так что, согласен? Согласен, ответил я, принимая руку женщины для заключения сделки. В это же время бросил взгляд на лавку кожевенника. «Вот же жадный полугном! Хотел меня так обмануть!» «Но да ничего, теперь я у него ничего не куплю!» «О, а это что за текст перед глазами?» «Хм, неплохо!» «Получен навык. Травник. Один из десяти. Повышает на 10% шанс обнаружить уникальное растение». Расставшись со своим товаром, я стал богаче почти на 14 золотых. Тут же, не отходя от лавки, купил у Алии 10 редких зелий на ману, отдав золотой, и поинтересовался, у кого можно прикупить вещи на мага, а также заклинания. «Ну, на многое не рассчитывай. Для села редкий товар. Разве что у нашего магистра Игнатуса отыщется что-нибудь полезное. Но сразу предупреждаю, он темный маг». И общение с ним будет весьма сложным. Мне и Игнатус подойдет, усмехнулся я. Тогда пройди в конец рынка, там увидишь черный шатер. В нем и обитает наш маг. Скажешь, что пришел от меня, и передашь вот это. Женщина протянула сверток. Отыскать черный шатер не составило труда. Он стоял особняком, и складывалось ощущение, что местные боятся к нему подходить. Что ж, нигде не любят темных магов, как и любую нечисть. К счастью, у меня был большой опыт общения с темными. И я знал, что за внешней нелюдимостью и раздражительностью, граничащей со злобой, скрывается расчетливый разум. «Сиди здесь!» – приказал я питомцу, после чего звякнул колокольчиком, висевшим у входа. Выждал пару секунд и шагнул под полок. Внутри ожидаемо было темно. Я проморгался, привык к сумраку и лишь после произнес. «Магистр Игнатус, к тебе покупатель!» «Вижу!» — прозвучало из глубин шатра. «Чужак-демоноборец с весьма интересными характеристиками! Чего хотел, Елисей?» Алия попросила передать сверток. «Ну, я хотел бы купить что-нибудь из экипировки, подходящей для мага». Кинжал! Вырвалась из сумрака, а в следующий миг передо мной появился человек. Вернее, фигура, полностью укрытая одеждой, даже лицо скрывала ткань. Что кинжал? не понял я. Могу предложить. Эпический, изготовленный охотником на демонов! А могу и не предложить! Ко мне протянули руку в перчатке. Я вложил в нее сверток переданный алией, и фигура вновь исчезла. В этот момент у меня в голове появилась идея, которую я тут же озвучил. «Предлагаю обмен на ошейник подчинения, тоже эпический». Хм, запрещенный артефакт! Покажи!» Фигура вновь возникла передо мной. Я мысленно пожелал извлечь из-под пространства ошейник, и в следующий миг он уже был зажат в моей руке. Темный маг чуть склонился... Шумно втянул носом воздух, словно зверь, после чего отступил назад, почти растворившись в сумраке. Повисла пауза, которую я не собирался нарушать. Наконец Игнатус вновь заговорил. «Этот ошейник непрост. Я обменяю его на кинжал. Что еще хочет дневаноборец?» Любой эпический артефакт, дающий прибавку к духу и интеллекту у тебя хватит золота лишь на одну вещь твои 12 золотых меняю на кольцо разума плюс 5 единиц в интеллект и скрытое заклинание света второго ранга которое можно изучить это выгодное предложение елисей соглашайся 11 золотых а с ним одно кольцо хлам раздраженно произнес темный маг «Но я возьму. У этого кольца интересная темная аура. С ним вместе ты отдашь кинжал и ножны, а взамен я дам свои. Поверь, это выгодное предложение. Итак, это все, что ты хочешь приобрести?» «Пока да, но я скоро вернусь. Скажи, у тебя имеются свитки с заклинаниями святой воды?» Хм, у меня нет, но ты можешь обратиться к старости. Он маг воды и 10 дней назад рассказывал, что у него появились странные свитки. Они вроде предрасположены к воде, но маг, что странно, не может ими воспользоваться. Даже изучить не в состоянии. Думаю, речь шла о том, что ты ищешь. Итак. Заключаем сделку. Система в свидетелях. Договор. Договор. Подтвердил я, снимая с пальца свое самое первое кольцо на плюс один к духу и расстегивая ремень. Темный вновь приблизился, и в этот раз у него в руках было два предмета. Небольшая коробочка и темные, почти черные в сумраке, ножны, из которых торчала белая рукоять. Ну что ж, Мой клинок сослужил хорошую службу. Пора и обменяться на более мощное оружие. «Ильюша, ты чего творишь, паскудник?» Было первым, что произнес я, покинув черный шатер. Мой питомец усердно грыз одну из веревок, протянувшуюся от шатра колышку, вбитому в землю. «А ну, отойди от чужого имущества!» выдал зверь и нехотя подошел ко мне чтобы тут же получить светокол в спину. Ох, чую я, этого енота без присмотра совсем нельзя оставлять, иначе может приключиться беда. Пошли, чудо ушастое! Усмехнулся я и, почесав разом присмиревшего зверя за ухом, двинулся назад, через рынок. Путь мой лежал на постоялый двор, где я запланировал перекусить и заодно узнать, где находится дом старосты и когда он бывает дома. Ну и подбить статы характеристик, чего уж. Через час, расположившись за дальним от дверей столом, я лениво потягивал ягодный морс из большой глиняной кружки и пересчитывал обновленные характеристики. Под столом, вольготно развалившись, сыто храпел Ильюша. Убийца демонов. Кинжал. Ранг эпический. Создатель. Проторг Палай. Характеристики кинжала. Первое. Физический урон 480 единиц. Второе ⁇ магический. Скрытое заклинание света второго ранга. Вспышка. Парализует демона плоть до 13 уровня, не обладающего защитой от света выше второго ранга. На 3 секунды. Слово активатор. Пыш. Объем заряда 55 маны. Третье ⁇ плюс 3 характеристики интеллект. Плюс два к характеристике дух. С клинком в комплекте шли довольно непростые ножны. Артефактные ножны. Ранг редкий. Плюс три к характеристике дух. Кольцо, помимо пяти очков к духу, позволило мне изучить еще одно заклинание. Скрытое заклинание света второго ранга. Купол света. Создает вокруг носителя кольца световой купол. Блокирующий урон от магии хаоса, тьмы, смерти. Прочность купола 1600 единиц. Значит, мы чуть потеряли в ловкости, силе и телосложении, но значительно усилили так необходимые характеристики. Задумчиво произнес я. Ну что ж, все равно неплохо. Система. Выведи мои параметры по основным и второстепенным характеристикам. Перед глазами тут же высветились строчки текста. Основные характеристики. первая: Сила. 12. 9 плюс 2 от штанов и рубахи, плюс 1 от амулета. Вторая: Ловкость. 10. 8 плюс 1 от дорожных сапог, плюс 1 от амулета. Третье. Интеллект. 25. 18 плюс 3 от трех колец, плюс 1 от амулета, плюс 3 от кинжала. Четвертое. Дух. 39. 22, плюс 6 от трех колец, плюс 1 от амулета, плюс 5 от кольца эпик, плюс 2 от кинжала, плюс 3 от ножен. Пятое. Телосложение. 13. 9, плюс 3 от кожаного ремня, плюс 1 от амулета. Второстепенные характеристики. Первое. Восприятие. 3. 2 Плюс один от амулета. Второе. Заблокировано на первом даре. Маловато, произнес я, имея в виду количество доступной мамны. Всего 975 До 3000 тысяч еще далеко. Возможно, я их вообще не смогу набрать. Или смогу, но для этого понадобится много, очень много труда из золота. И одними травами тут не обойтись. Придется становиться охотником за различными ценными животными. А значит... Ильюша, просыпайся! Пора нам наведаться к местному управляющему, да спросить кое-что. Хрр! Прозвучало протяжно в ответ. Вот же животина наглая! До вечера успел посетить старосту и ушел от него разочарованным. Среди имеющихся у него свитков с заклинаниями святой воды я знал все. Была надежда, что в больших городах отыщутся новые, но мои наставники не раз говорили: надеяться можно только на то, что у тебя уже имеется. Так что последний золотой я потратил на покупку новых сапог. Редкие, дающие плюс 3 единицы к ловкости они позволили мне увеличить дальность каста. Все же дополнительные 8 метров. Это довольно много. Десяток серебряных монет потратил на всякую мелочевку, которую давно следовало приобрести, но я все откладывал. Да и вес теперь можно было переносить несколько больший. Подпространственный карман позволял проносить без штрафа ровно столько, сколько разрешало мое телосложение. То есть почти 4 килограмма. Весьма удобно, особенно в моем случае. Ведь добыча, за которую я собирался, может быть нелегкой. Так что, сняв на ночь большой номер, я заказал в него ужин на себя и довольно прожорливого енота. Питомца пришлось вновь умиротворить, от чего мне стало немного жаль зверя. Ничего, на охоте порезвиться в волю. На утро, после плотного завтрака, я прикупил у трактирщика половину головки молодого сыра, свежеиспеченный хлеб, и мы с питомцем покинули негостеприимное село. Растения. Кто же мог предположить, что мне придется их собирать, чтобы заработать на этом деньги? Увидел бы меня мой наставник, долго бы смеялся. Вот только мне было совсем не до смеха. Шагая сквозь лес, я внимательно осматривался по сторонам. Вон справа целебное растение, пестрянка. Но за нее я мало что выручу. Не используют эту душистую траву в алхимии. Два десятка шагов, и мой взгляд замер на болиголове, выглядывающем из-за молодой сосны. Не подойдет. Слишком слабое зелье можно сварить на основе корня этого растения. Ильюша, ты куда опять пропал? Позвал я питомца, не боясь спугнуть местную живность. Простые звери и так уже разбежались. А нечисть, ну не водится она в подобных местах. Слишком редкие деревья, много света, которые темные твари предпочитают избегать. Если есть кто-то рядом, то только очень сильный зверь, который скорее пытается напасть. Именно этого я и ждал. «Рилди, рилди, рилди!» Справа на меня из-за дерева выбежал напуганный енот. Шустро нырнув мне за спину, он ухватился лапами за мою ногу и пожаловался. «Ирлиухр!» «Опасность?» — уточнил я, приготовившись костовать атакующее заклинание. «Урх! Шшш!» — зло прошипел в ответ питомец. «Надо же! Кого он там увидел?» «Гемоноборец! Успокой своего зверя! Никто не причинит ему вред!» — раздался из-за деревьев мужской голос. «Магистр Игнатус?» — удивился я. «Чем я заинтересовал тебя?» «Твой амулет на шее!» «Таких вещей не должно быть в герцогстве Атри!» «Кто ты такой, чужак, и на чьей стороне?» «Пока что на своей собственной», — ответил я на второй вопрос, проигнорировав первый. «Хм, вроде не лжешь!» «Спрошу иначе, кто тебя послал и против кого ты?» Пожалуй, я не стану отвечать на твои вопросы. Мне все больше не нравилась эта встреча. Твое право, демоноборец. Тогда я позволю себе задать еще один вопрос: Ты знаком со Зракусом, черным магистром? Сдержав ругательство, я прикинул расстояние, разделяющее меня с темным магом. 40 метров, не больше. Достану. Вот только Игнатус почему-то не высказывает признаков агрессии, да и вообще ведет себя крайне вежливо. «Видишь ли, Елисей, я ищу эту продажную тварь! Так ты знаком с ним?»